Глава двадцать первая. д о ж и в е т семья Грехи. Бу, бу, бу, -ду -ду, ду, ду, ду. Незнакомый для большинства обитателей степи громкий звук повис над равниной. Тишина. Затаились, прислушались, даже не имеющие страха мамонты и всегда ш у м н ы е п е р н а т ы е мелочь. Прошло еще время, а к ним так никто и не вышел. Бу, бу, бу. -бу, -бу. Энку покраснела от напряжения, со всей силы вдувая в р о г воздух. Надо еще походить, если не с н о в е й горы, то у ж темнокожих точно встретим. Чем больше убьем сейчас, тем меньше их потом к нам придет. Рэту уже надоело стоять и дуть в горн. следы темнокожих явно вели обратно на восток, они здесь были, но повернули обратно. Энку, который ощутил вкус драки, это не понравилось. Не хотелось думать, что кто-то из карманьосских подростков настиг добычу, и преследование прекратилось именно по этой причине. Дайте сигнал. Преследование бежавших темнокожих с точки зрения Андрея было делом бессмысленным. Если кто-то из них настиг Ленсу и сына Иквы, то н а в е р н я к а уже убил и сакральных жертв инициации. Не для того они взяли с собой острые копья и лук со стрелами, чтобы оставить грелив живых. Я их вижу, Эсу, они идут сюда из-под врага на звук рога. Нас пока не видят. Большие глаза Эмко еще раз сослужили для них свою добрую службу. Когда они добежали до них, то молодые нандерталцы е ь перестали идти и просто уселись на снег. Сил у них не осталось даже на то, чтобы порадоваться своему неожиданному спасению. Хорошо, что Энку такой запасливый и раздел убитых загонщиков. Что не говори, а о д е ж д у темнокожих весьма подходит для жизни в ледниковой степи. Напосиневшие от ударов тупых копий и стрел тела Ленсу и сына Иквы надели по две кожаные рубашки и теплые обувь с мехом во внутрь. Они почти дошли до оврага, где мы спрятались, но нас не заметили. Потом раздались звуки горнов, и темнокожие испугались, наверное, подумали, что какой-то огромный зверь появился на р а в н и н е и тогда они побежали назад. Но мы не сразу вышли изо врага. Все, как р е т у говорил, ждали, когда сердце десять раз по десять простучит. Лэнсис о б о ж а ю и е смотрел на него. Андрей обнял юношу и посмотрел на синяки на его руках. Сейчас он был готов разорвать за него из сотни темнокожих, если бы они вдруг появились. Неужели у него отцовские чувства проснулись? Когда-то он до этого Ленсус имел а не отделял особо от других детей семьи. Похоже, Эдина это чувствовала, потому и вела себя так нервно. Настоящий Эсу к своим детям, видимо, относился не в пример теплее. Надо уходить. Охотники темнокожих вернутся сюда, чтобы проверить слухи о незнакомом огромном звере и найдут наши следы. Рэту прервало его размышления о запутанных семейных отношениях. Часть пути прошли по руслу замерзшей реки, в надежде, что ее синий лед скроет следы их пребывания. На середину реки, впрочем, не забирались. Зима стояла на удивление теплая, а провалиться в полынью, затянутой тонкой пленкой наросшего за ночь льда, не хотелось. Быстрее домой. Андрей вдруг ощутил, как соскучился по обычному быту своей первобытной семьи, посидел к о м у костра, готовки пищи, уюта пещеры, пол которой покрыт толстым слоем шкур криворога, ворчанию старшей, мягкому боку и д и н ы в конце концов. Да и возвращаются они с щ и т о м а не на щ и т е Ленса и сына Иквы они успешно освободили, значит и встреча с родными будет радостной. Похоже, ни одному ему хотелось домой. Скорость их маленького отряда с приближением к каньону значительно выросла, а в ущелье они вбежали, не потрудившись даже хоть как-то замаскировать свои следы. Рэту помочился, но не произнес ни слова по поводу такой вопиющей демаскировки. Зачем нам это, Эсу? Рэтус н е д о м е н и в м в р т е л в руках сделанный из толстых ивовых прутьев большой прямоугольный щит, затем передал его стоящим рядом э п е ю с Эхекой. Ты забыл, какие острые стрелы у темнокожих. С помощью этого щита ты сможешь закрыться от них. Но темнокожих мы встречаем не каждый день, а если взять на охоту такую тяжесть, то насколько же меньше ты принесешь и мяса, а как с ним убегать от быка? А если сквозь кусты за оленем бежать, то никогда его не догонишь. Хорошо, на охоту не берите. Но обращаться с ним должны уметь все. Вдруг кто-то придет прямо к нам в каньон. р е т у пожал плечами. Этот жест Андрея уже переняли все поголовно, но спорить не стал. Привык, что от Эсу можно ожидать всякого. Но идея подобной защиты его не очень вдохновила. Тогда Андрей взял щит за сделанной с внутренней стороны вертикально торчащую ручку, отошел, о т р ы ж его на тридцать шагов и спрятался за ним, присев на корточки. Кидайте у меня тонкие копья, крикнул он р е т у и трем пальцем. р ы ж и й и эпоис э х е к о й обрадовались новому развлечению. з а в о з н и к ш и й суетой неодобрительно наблюдала подошедшая по какому-то делу старшая и неразлучная с ней снеглазая дочь Эрита. Наверное, нужно было п о д а л ь ш е о т них встать и заставить использовать стрелы без наконечников, подумал он, когда на него обрушились стрелы, а одна из стрел и вовсе попала в щель между прутьями, отцарапав ему плечо острым кремневым и наконечником. Вот вам. Когда стрелы у троицы закончились, то он пристал в из з а щита и запустил в них камень, который попал в живот неожидавшего подобного бородатого э п е й Если трое будут держать щиты, а четвертый кидать из-за их с п и н тонкие копья, то могут и пригодиться. Взгляд Урету стал уже не такой скептический. Окончанием битвы тут же в о с п о л ь з о в а л с ь п о д б е ж а в ш и е с т а р ш е е Эсу прошло пять дней, как вы вернулись с л е н ц е й и сыном Иквы, но ты так ничего не сказал. Что делать с чужаками, которые пришли с нами с холмов ушедших? Я спросил Арету, как твою левую руку и того, который должен говорить мужчинам и мальчикам с е м ь и г р х ы что они должны делать. Он ответил, что старого надо прогнать, а молодого и женщину с ребенком оставить. Но Эсу с говорил, что войти в семью г р х ы может каждый, кто согласен с правилами жизни в нашей семье. А все они хотят остаться. Мужчины уже укоротили бороды и волосы на голове, женщина делает, что говорит ей старшая, а мальчик ходит в школу. Как нам быть? Андрей обругал себя, совсем ведь забыл про чужаков, даже и не видел их после прихода, занятый написанием и обжигом нового учебника по временам года и составлением календаря. И р э т у хорош, наверняка ведь даже не поговорил с ними. Если в последнее время он стал более вдумчивым в делах охоты, взаимоотношения между семьями и подготовке молодежи, то хозяйственные дела ему не так интересны. Надо самому поговорить с чужаками и найти им место в семье. Их все еще очень мало для того, чтобы раскидываться людьми. А когда белогорцы заберут своих женщин, то их и вовсе горско останется в каньоне. Сегодня у нас большой праздник, начнется первый год по календарю семьи г р х ы На нем мы примем их в нашу семью, но прежде я поговорю с ними. Старший из чужаков обнаружился у Эру, помогал ему вырезать из могильного камня, который он притащил с колмов ушедших сковородки. И в этом деле он, пожалуй, был искуснее хромого д л и н н о н о г о г о Андрей с трудом вспомнил имя пожилого чужака. После их единственной встречи прошло уже много времени. у п е ш а откуда вы пришли на землю семьи г о р х ы Мы жить далеко, на лека без белек. Новый для себя язык чужак х у д о бедно выучил, но некоторые звуки до сих пор давались ему с трудом, особенно р. Там не так холодно, как здесь. Замерзшая вода ледко падает с неба. Было много добычи и на земле, и на воде. Но рядом с нами поселилось большое племя странных людей, похожих на темнокожих вашей земли, но других. Их было много. Тысять лас пальцев лук, и нашей семье не осталось там места. На Средиземноморье они жили, что ли? Только вот где именно? Наверняка на побережье будущей Франции, по прямой как раз недалеко вдоль п е р е н е й с к и х гор. Но он же говорил, что пришли они с Запада, непонятно, или Испания. Мы ушли дальше на закат, но там было плохо. п л о в а и д е левья росли только в ручьях, дети стали умирать, а потом и старые. Андрей молчал, что-то не верилось ему, что в Европе в этот период вдруг откуда-то появилась пустыня. Но зачем у п е ш ь обманывать? А как ваша семья пришла сюда? Узута увидел землю на другом берегу реки без берегов. У нас не было в ы б а л а мы сделали плоты, чтобы добраться туда, но нас далеко не сто течением. Мы вчетвером были на одном плоте, а что осталось остальными, я не знаю. Может, они и живы? Андрей был потрясен. Получалось, что эти люди и в самом деле жили на берегу Средиземного моря, но не европейском, а африканском. Можно ли увидеть оттуда Европу? Ну, если в хорошую погоду, да взобраться повыше, то почему бы и нет? А отчаяние толкает и не на такое безумство, как плавание по морю на плотах. Может, Гибралтар увидели или остров, а потом течением снесло их плот дальше на восток. Где вы такие камни брали? Молчащий до сих пор Эру потрогал кромку обсидианового наконечника копья чужака. Этих камней было много на том месте, где раньше жила наша семья. Здесь я не видел таких. Упеша задумчиво почесал свою бороду. х о р о ш и й камень, острый. Далеко же их занесло, подумал Андрей. Но пользу для семьи грехи они принесут. Этот Упеша будет неплохим помощником для хромого длинноногого. Так долго ты сверлить будешь? Кажется, между Эру и чужаком разгорелся спор. Веревкой надо крутить палочку и песок подсыпать. Причиной спора стал способ сверления округлого камня, который затеял Эру для какой-то с в о е й надобности. Для этого он использовал полую кость небольшого животного, которую быстро крутил в ладонях. Процесс продвигался так себе. На поверхности камня пока получилась дырочка глубиной всего в несколько миллиметров. Нука, а как сверлили в с е р д и е з е м н о м о р ь е Андрей попросил чужака показать свой метод. у п е ш а взял косточку удлиноногого, намотал на нее веревку, к о н ц е которой закрепил на изогнутой палке по форме напоминавшей лук, и начал совершать движение рук ручной пилой, зажав косточку сверху плоским камнем, не забывая при этом подсыпать время от времени в получившееся отверстие мелкого песка. Довольно скоро он прорезал камень на глубину где-то в сантиметр. Андрей готов был расцеловать чужака. Возможности по изготовлению топоров или молотков открываются захватывающе. и Сделал дырку в камне и закрепи его на палке, еще и дополнительно обвязать ремнями. И выходить из строя будут гораздо реже. И клей не нужен, которым р е т узакрепляет наконечники в копьях. Жалко каменные топоры быстро из строя выходят. Был бы у него металл, но об этом он уже думал и пришел к выводу, что мечтать об этом еще рано. К чести Эру и новацию н чужака он оценил по достоинству. Какое-то время они сверили камень по очереди, а потом, не до дела в работу, ушли куда-то перекусить. Оставив его наедине с мыслями о предстоящем сегодня праздновании Нового года, мыслей особо не было. Может, елку устроить и подарки детям раздать? Но что именно раздать? По куску мяса как-то не по праздничному выглядит. Пожалуй, без старшей ничего он не придумает и попелся л в школу. Где ей еще быть ближе к полудню? Э -э, что такое Новый год, Эсу, и зачем по этому поводу делать сход семьи? Это не сход, старшая, это праздник. Будем есть мясо и рыбу, пока все не наедятся до отвала. Петь сражения и веселиться. В нем будут участвовать все: и женщины белогорцев, и дети, и даже э п и три пальца. А Новый год – это первый из 365 д н е й года. Ты ведь знакома с новым учебником и знаешь про это. Все дети должны получить к этому дню попдарку, о чтобы запомнить его. Но я не знаю, что им подарить. Это должно быть что-то редкое и вкусное. Первый день года сегодня? Ты говорил, что он наступит завтра. Как так? А еще у тебя в учебнике год разделен на 12 месяцев, которые в свою очередь разделены на недели, состоящие из семи дней. И какой завтра день? Наступит первый день года. Завтра, а празднуем сегодня в середине ночи. Мы его встретим. А какой день недели завтра? Я не знаю. Пусть будет понедельник. И еще каждый седьмой день недели занятий в школе не будет. Пусть дети отдохнут и быстрее календарю привыкнут. Наверное, новогодняя елка Андрея, на которой вместо б л е с т я щ и х игрушек висели ягоды калины и шишки, а на вершине вместо звезды красовался череп г р х а В его время детей бы скорее напугал, а не обрадовал. Но здесь они не были избалованы зрелищами и собрались вокруг нее задолго до заката солнца, когда был объявлен общий сбор семьи, а может, их завлекли запахи готовящейся еды. Суетящиеся женщины уже варили в горшках младшие сушеное мясо. Рядом лежало нарубленное мясо быка, которое решили поджарить позже, когда все соберутся, на сделанных из его могильного камня сковородках. Рыбу просто нарезали ломтями в качестве закуски. г р а к а нашла чем необычным угостить детей. Откуда-то появилась старшая. У нее есть еда, ж ж ж ж добавляет его в отвар. Еда, жжжжж, вкусная. Я разделила на тридцать семь кусочков по количеству наших детей и детей Белогорцев. Мед, а он и не знал, что у г р а к и есть мед, редкое лакомство. Теперь дети и в самом деле надолго запомнят Новый год. Между тем, вслед за детьми к елке стали подтягиваться и взрослые, и чтобы он делал, без старше игроки, быстро распределявших всех прибывающих по местам, чтобы не было т о л ч и Андрей заметил, что живот у женщины р е т у заметно округлился, значит, скорость м г р о х е у в е л и ч и т с я на еще одного человека. Вкусно. Рядом с ним материализовался Энку, живущий кусок вареного мяса. Это ты хорошо придумал, голову Гархе на дерево посадить. Красиво. Сегодня ночью наступит первый день первого года по календарю семьи г р р х ы Мы открываем новую эру нашей земли. Отныне все, что произошло в течение года, будет записано в специальные книги, с которыми может ознакомиться каждый в любое время, чтобы славные дела сыновей и дочерей семьи г р р х ы не исчезли в тумане времени. Андрей волновался. Он никогда не был у любителем произносить длинные речи, и в свое время на совещаниях в компании по производству пластиковых окон и дверей старался уклониться от обсуждения текущей политики компании. Слова, которые он сейчас произнес, были искренние, и казалось, они вырывались из самой глубины его сердца. Но поймут ли его люди, которых он сейчас здесь собрал? Отныне каждый новый год мы будем обсуждать, что мы сделали за год и что нам предстоит сделать в году последующем. Да живет семья г р х ы На этом решил он завершить, стоящие рядом Энку и Рету по очереди загудели свои г о р н ы Молодцы, сами без его подсказки почувствовали торжественность момента. Да живет семья г р х ы Раздались нестройные крики присутствующих мужчин. Да живет семья г р х ы На этот раз гораздо дружнее, к мужчинам присоединились женщины и дети. Похоже, к л и ч им понравился. После Андрей объявил о желании четырех чужаков присоединиться к их семье. Никто не возразил в том ч и с л е и р е т у который вроде бы до этого хотел прогнать пожилого средиземноморца из семьи. Сладость детям раздал он сам. Аккуратно разрезанные старшие кусочки лакомства достались каждому вместе с поздравлениями с новым годом. Пусть запоминают, по какому случаю им п е р е п а л а еда. Спой, Эсу, сражение. Объявившийся б о л ь ш е н о с о и ж е л а л послушать свою любимую песню. Ушел в темноту быстроноги Эхека, спрятался за тучу покусанный месяц. Не видно в ночи, как стоят тризуба. Только сыны горхы не спят в ожидании врага. Как всегда во время исполнения этой песни Энку ушел в себя, заново переживая п е р п я т и летнего сражения. Вроде бы после этого случились стычка с темнокожими у холма ушедших, а совсем недавно еще одна при спасении Лэнси и сына Иквы. Но битва у трехзубов стояла для него как-то особняком. т ы х л а б л ы й охотник Энку Упеша, который впервые слышал сражение, с одобрением кивнул головой. А что означает его имя? с р е д и з е м н о м о р е ц пояснил, что это название дерева, которое р о с т о на его родине, и даже н а ч е р т и л на снегу нечто цилиндрическое. Кипарис, что ли? Такого он здесь не встречал. у п е ш а достал из своего мешка какую-то трубку и нерешительно покрутил ее в руках. Андрей заинтересовался, уже убедился, что от нового члена их семьи можно ожидать чего-то необычного. Это б ы л а п у с т о т е л а я кость какого-то животного, на плоской стороне к о т о р о й были просверлены или пробиты шилом четыре отверстия. С обоих концов кость была обстругана, а затем отполирована. Неужели это флейта? А ведь уже только своим примитивным свистком он произвел здесь фурор. Надо бы ее проверить. Ты видел л а н ш л е н м е н у От внимательного взгляда Упеши не укрылось, что Андрей сразу понял предназначение инструмента. Он не ответил, а поднес флейту узким концом к губам. Она не звучала. Странно. Или здесь какой-то секрет? п о л я в е л ь н и ее, посоветовал Упеши. палеолитическая флейта и в самом деле оказалась секретом. Дуть в нее нужно было с широкого конца трубки, а с обратной стороны кости большим пальцем он нащупал еще одно отверстие. Вот в чем дело. Красивые звуки флейты были необычны. С помощью отверстий можно было добиться разного звучания, а если принарвиться, о то и сыграть определенную мелодию. Наконец Андрей подобрал ритм, который подходил под размер сражения, и кивнул граке, чтобы начала песню. Сопровождение флейты сражения зазвучало совсем по-другому. Музыка добавила ей какой-то грусти и эпичности. Спрятали с ь рету и эсу в тени камня большого. Долго ждут х р е б р е ц ы солнца восхода. С первым лучом ожидают врага прихода. Их много пришло. Пять раз по пять. м е т к а кидает копье свое рету. Скользкая земля от вражеской крови. Внезапно явился на помощь Энку. с в и р е п ы й как бры, он врагов сокрушает. В с т р а х е бежит темнокожий, но поздно. Пронзенный копьем бездыханно лежит. Да живет семья Гархы!